17 апреля 34. -го. Вы коснулись самого больного вопроса нашего времени. Вопроса законности аборта. Конечно, здесь не может быть двух мнений. Аборт ⁇ есть самое определенное убийство. Следовательно, он может быть допущен лишь там, где жизнь матери в опасности. Но неправильно думать, что женщина, совершающая аборт, всегда притягивает лишь низших духов. Следует принять во внимание сложную карму всей семьи. Часто можно наблюдать, как в семье один из членов, который негодяй, рождаются неплохие дети. Карма связывает целые группы людей на долгие-долгие тысячелетия. И часто даже высокий дух имеет не безукоризненных родителей. При этом можно отметить, что именно против рождения высоких духов Особенно ополчаются темные силы и пользуются всевозможными средствами, чтобы предотвратить воплощение, нежелательное и опасное для них. Также нечистилище тонкого мира заключается в предотвращении рождения, но лишь преступлении родителей. Ибо нет более мощного чистилища, нежели жизнь земная, если напряжены все потенциальности индивидуума. В учении сказано, как голод толкает к пище, так дух готовый, которому пришел срок, стремится к новому воплощению. Потому можно представить себе, какие иногда страдания испытываются при насильственном обрыве. Дух получает связь с плодом с момента зачатия и начинает постепенно входить в него на четвертом месяце, когда образуется нервные и мозговые каналы. Потому аборт допустим лишь в исключительных случаях. Конечно, женщина не может превратиться лишь в родильницу, у нее есть и другие высокие обязанности, и для этого в семейной жизни есть самое естественное воздержание, которое вполне можно урегулировать и тем дать норму росту семьи. Это вполне возможно, когда высокие интересы занимают голову и сердце. Конечно, на это предвижу много возражений, но тем не менее буду стоять на своем. Несомненно, что при настоящем нравственном состоянии общества это трудно, но все же имеются такие семьи, а в будущем они умножатся. В глубокой древности люди умели нормировать рождаемость по фазам Луны. Тогда это рассматривалось как своего рода черная магия, но в наш век Даже такое действие было бы лучше, нежели ужасные аборты, калечащие женщину, а, следовательно, и будущее поколение.